а у них там, слышь, у них там всё как у нас на зоне. Что ты ха-ха, всё из бабок. Вон кремлёвская братва колонулась на питерских пацанов и московских. Ты понял? Ну ты понял? Ну мас Московские пацаны, те, которые ещё при царе Борисе. Ну ты понял? Такие бабки наколбатили. Ты чё, ты бы ты бы знал, у тебя бы уши с тапочками срослись от Отвечаю, чтоб мне на таиландской штангистке жениться. А питерский, слышь, питерские — это который хотят у московских вымутить бабки. отвечаю, чтоб мне с пьяными финами в одном купе целую ночь ехать. Всё по понятиям у них там всё как у нас на зоне, у всех кликухи, московские пацаны питерскому. Питерскому паханул кликуху дали. Колокольчик. Ночью ну, звенит красиво, толку никакого. То ходока зашнурует, то березу нагнет. Ну что ты, ха-ха, а толку? В Чечне влипалово по самые абрикосы. Ты ой. Учителей, врачей обстили ниже уровня пейджера. У вояк, у вояк лица уже в люк танка не входят, ты видал? Ушами за дула цепляются. Московские пацаны даже даже, слышь, вот полная несрастуха с питерским паханом была. Питерский паханым предъяву по всем понятиям вынес московским брат, браткам московским, мол, где казна, которая от царя Бориса осталась? А те ему по понятиям: "Вот она, вот она, на бюджет намотана". Ты... Я тебе отвечаю, у них все как у нас на зоне. И всё по понятиям, все из забавок. Слыхал что? Что брякнул перед выборами самого себя колокольчик. Мы должны сделать Россию. Ну по понятиям сделает, отвечаю. Чтобы мне всю жизнь сдохшего тамогоча кормить. Поэтому у него уже кликуха не колокольчик, ему питерский другую кликуху дали. Мальчишки, мальчишки. Ну, ну ты понял, потому что летят самолеты, привет, мальчишу, идут пароходы, привет, маль. Ну, ты понял? А кто без привета, к тому сам мальчиш придет. с приветом утюгом и пистолетом отвечаю, что у меня на новогодней ёлке одни медицинские свечи горели. Вон уже весь мир на зоны колонулся, так в открытую говорят: еврозона ты бои. Это зона, которую евреи придумали. Главных авторитетов 8. их сходняк большая восьмерка. Бах. Валютный фонд общак. Кто бабки не отстегивает, тут же все будет забомбить. Для таких наездов специально бригада есть НАТО секретная расшифровка наезд авторитетов и духлых от морозка. А что ты ха-ха? Вон иракские пацаны лишнее возбухали о себе. Тут же ихнего пахана Ахдан Сухейна Ба. выловили, в курятник опустили, слёзы на анализ взяли, установили он. Ба. Теперь установлют кто он, всё по понятиям. Главный в этой приказе америкосы, америкосы гундосы. Слышь, ты у ихнего пахана клику услыхал? Третий, российский кореша прозвали. Третий, мол, третьим буш. Америкосы другое погоняло прилепили. Бублик, бублик. Слышь, ну ты помнишь, он же когда ел, бубликом подавился. Слушай, Ну это с мечтой о каких бабках надо жрать, чтобы подавиться бубликом, ага? Ну что, ха-ха, ты видал, он даже теперь, когда по телеку молчит, у него рак рор, как будто директор Каз бублика застрял. Будто удивляется: "Что, российские кореша на меня в обиде задоелись? Что, что, посл того, что он в мире наделал, он нас в России, наш российский доллар падать начал?" Ну ничего ему тоже глаз на евро натянут. я отвечаю, чтоб не Майкла Джексона без грима на рентгеновском снимке увидеть что у них всё по понятиям, у всех клякухи, у белорусского пахана клякуху звлекал Чипалина. Лукашенко, Чипалина. Всё, как на зоне, на востоке китайская братва подтягивается. Они не пермяц солнце встречает, их погоняло Солнцевские. А у французского погоняло, схватал французского пахана, Ширяк. Ширяк хыряется. а да. А еще Нюхач есть. Нюхач. это новый армянский президент Нюхач. А Беню знаешь, Беню? ну ладно. Но он из Одессы, Бея. Ты что? Клегуха в миру небоскребнутый. Ну, точняк, как на зоне, в натуре, в погоне за его бабками, америкосы уже пару стран урыли в лохоте, слышь? А Беня забурился, как гнида в портмане, слышь? И только малявый вышлёд, мол, я вас всех на детонаторе вертю. И не видать вам моих бабок, как бомжу педикюра. Короче, ты понял, всё по понятиям, всё из-за бабок. А мы для них, вот мы все, мы Для Бенни, колокольчика царя Бориса мы шли -то. лохотрон для параши у голосования. Не, не, слушай, лохотрон у параши для голосования. Нет. Ты не понял, медленно говорю. Голосования. Какое? Вот так. А знаешь всё почему? Потому что рождённый брать давать не может. Понял? И не надо лохматить бабушку.